Глава 9 На несколько секунд все замерли. Первым не выдержал Роберт. «Что там у тебя, Тревор?» Негромко крикнул он, но его товарищ не откликнулся. «Да чтобы тебя руки отсохли!» Выругался он и собирался уже вылезти из повозки, когда дверь ее резко распахнулась, и внутрь влетела яркая световая сфера, которая ослепила всех пассажиров. Эмма зажмурилась, не зная, о чём и думать. Может, их ждут ещё большие неприятности? Может, их сейчас ограбят или даже убьют? Но вместо этого раздался знакомый грозный голос. «Мейстеры, прошу на выход!» Когда глаза немного привыкли к яркому свету, она увидела, что колким и внимательным взглядом их обводит мейстер Густав Агус. При этом Элизабет издала вздох облегчения, хотя Эмма не совсем разделяла её радость. Он, по всей видимости, один, а негодяев трое. «Да как вы смеете останавливать мой экипаж с помощью магии?» Взвизгнул Роберт не своим голосом. Это сильно резануло слух. «Мой отец, министр финансов!» «Экая важная птица!» Промелькнула в голове у девушки, но сказать вслух она ничего не могла, потому что заклинание обездвиживания сковало и язык. «О, еще как могу, мейстер Коствин!» Сразу сориентировался и назвал его по фамилии следователь. «Я представитель закона, а в вашем экипаже находятся две девушки, которых, судя по всему, вы удерживаете силой». Эмма видела, как Роберт судорожно схватил Элизабет за предплечье, его пальцы до побелевших костяшек впились в ее кожу, как бы намекая на то, что она должна соврать. «Мейстрес Берт — моя невеста, а это ее подруга, я просто пригласил их к себе в гости». Он старался сохранять спокойствие изо всех сил, но голос дрожал от напряжения. Но не тут-то было. Элизабет не собиралась потакать в воле хулигана. Она вырвалась из захвата, соскользнула с его коленей и выскочила из повозки, сразу оказавшись за спиной преподавателя. Тот держал руки в боевой стойке мага, готовый в любую секунду атаковать противника. «Они похитили нас!» – раздался гневный возглас студентки. «А Эму обездвижили!» «Мейстеры, в ваших же интересах произнести контрзаклинание!» Эмма уже достаточно освоилась в теории магии, чтобы понять, что он сам не мог этого сделать, потому что не знал, чем именно её парализовало. Своими действиями он мог сделать только хуже. Друг Роберта шепнул что-то, и Эмма вдруг почувствовала свободу. От неожиданности она дёрнулась всем телом. «Эмма!» Мейстер Агус лишь коротко махнул головой, показывая взглядом, что та должна последовать за подругой. Девушка не стала медлить и быстро выбралась из Ландо тут же ощутив, как ее ладонь крепко схватила бэт «Прости меня, Эм, пожалуйста, прости!» — зашептала она. «За что?» — не поняла та «Это все из-за меня!» Ее шепот услышал Густав и, не оборачиваясь, уточнил. «Разве вы добровольно поехали с этими молодыми людьми?» «Разумеется, нет!» — возмутилась Элизабет. «Тогда не говорите ерунды!» Немного резко оборвал ее следователь и снова обратился к парням. «Медленно вылезайте из повозки!» «Всё хорошо», — почти одними губами прошептала Эмма, ободряюще улыбаясь подруге. Та лишь сильнее сжала её руку. «Без резких движений», — предупредил мейстер Агус. Только сейчас Эмма обратила внимание на третьего студента, который до сих пор сидел на козлах, только со связанными магическими путами руками. Судя по тому, как он вертел шеи, пытаясь увидеть, что происходит у него за спиной, он не был полностью обездвижен, но избежать не мог. Эмма и Элизабет отошли подальше от Ландо, продолжая наблюдать за тем, как Агус проводит задержание. Парень с рассеченной щекой уже сидел рядом со связанным товарищем на козлах, точно так же с магией. Они не могли видеть того, что происходило за их спинами. Роберт вновь заговорил. «Даже если вы представитель закона, вы не можете воздействовать на меня магически. По закону все члены семьи министров неприкосновенны». «Ах, точно! Ну как же я мог забыть?» Следователь сделал шаг к Роберту. «Конечно-конечно, мейстер Коствин, я всё понимаю». Парень уже успел расплыться в надменной улыбке, когда Густав сделал резкий выпад кулаком. Студент заорал и схватился за нос. «Это тебе за Элизабет, лично от меня!» Тихо сказал он. В этот момент появились констебли. «Какое знакомое лицо!» Ухмыльнулся, глядя на Эмму один из них кажется он уже был готов арестовать ее снова как и в ту злополучную ночь когда она случайно ударила молнией напавшего на нее о нет капитан эти мейстрас ни в чем не виноваты пояснил следователь их похитили со студенческого баа вот похитители этот он кивнул на роберта который все еще держался за нас что то невнятно вопя сын министра финансов будьте с ним помягче бедняга и так но кажется, сломал когда из ландо выбирался «Как неудачно упал! ай ай ай Капитан, понимающе кивнул и вытащил обычные наручники. «Я сам допрошу потерпевших и утром привезу в участок их показания, а вы сообщите их родителям». Мейстер Агус показал головой в сторону задержанных молодых людей. «И обязательно доведите о произошедшем в их колледж, пускай там знают, какие у них учатся студенты». Роберт что-то прокричал, кажется, какие-то угрозы, но разобрать что-то оказалось крайне сложно. Констебли засунули всех задержанных в их же ландо и уехали в сторону участка. Посреди улицы остались только Густав, его конь и девушки. Он повернулся к ним. Встретился глазами с Элизабет. Она дернулась к нему, но, сделав два шага, остановилась в нерешительности, не сводя с него глаз. На несколько секунд он тоже замер, а потом, словно приняв какое-то решение для себя, стремительно подошел к ней и заключил в объятие. Бет прижалась к груди следователя. Эмма видела, как её спина вздрагивает. «Всё хорошо. Уже всё закончилось. Я рядом», — тихо приговаривал ей на ухо Густав. И столько эмоций было в его голосе, что у Эммы не осталось никаких сомнений. Между этими двумя что-то происходит. На одной лошади втроём они, конечно, не уехали бы, поэтому для девушек Густав поймал экипаж. Когда они прибыли в поместье, гости уже разъезжались. Их встретил встревоженный ректор. «Все в порядке?» — с порога спросил он. «Да, мейстер Стейтон, как мы и предположили, их похитили. Преступники переданы констеблем». «Кто это был?» «Роберт Коствин и два его сокурсника». «Коствин?» — удивился ректор, провожая всех к себе в кабинет. «Это случайно не...» «Именно, это сын министра финансов», — подтвердил его догадку мейстер Агус. Ректор, который уже сел за стол, сжал кулаки. «Посадить его, конечно, вряд ли получится», — сказал он. «Слишком у его отца много влияния. Но я добьюсь, чтобы этого мерзавца и его прихвостней исключили из колледжа». «Это дело получит огласку?» — встревожилась Бет. «Я понимаю, вам этого не хотелось бы, чтобы не впутывать в это своего отца», — начал ректор. Но Элизабет его перебила. «Нет-нет». «Я хочу, чтобы об этом узнали все. Пускай и негодяй не сможет больше появляться в высшем обществе». «И вас не пугает, что это может отрицательно сказаться на вашей репутации?» уточнил ректор, внимательно следя за ее реакцией. «Вы еще не замужняя девушка. Похищение может отбить у вас значительную часть женихов». «Я не собираюсь выходить замуж, мейстер Стейтон», огорошила его Бетт. «Я хочу работать магическим консультантом в полиции, а если помогу наказать негодяя, который хотел меня изнасиловать, это только пойдёт на пользу будущей карьере». Эмма видела, как вытянулось от этой тирады лицо мейстера Агуса. Он сидел как громом поражённый и даже не знал, как реагировать на это заявление. «Что ж...» — первый опомнился ректор. «Это ваше решение. Мейстер Агус, я вас оставлю. Так понимаю, что вам нужно взять показания у мейстрос» распоряжайтесь моим кабинетом, как своим». Когда дверь за мужчиной закрылась, Густав откашлялся, пытаясь заполнить возникшую неловкую паузу. Элизабет сидела с прямой спиной и высоко поднятой головой, готовая к любому бою. А вот Эмма уже порядком устала и желала только лечь в кровать. «Итак, мейстрес», — вздохнул следователь, взяв несколько листов бумаги и автоматическое перо. «Давайте с самого начала» как вы встретились с этими молодыми людьми, как оказались на втором этаже. Магия Эммы сработала именно там, я сразу это почувствовал, потому что мейстер Стейтон сегодня назначил меня ответственным за магбезопасность». «Это долгая история», — наконец опустила голову Бет. «Дольше этого вечера?» «К сожалению, это так», — подтвердила девушка. «Роберт Коствин чуть было не стал моим женихом». Эмма внимательно следила за реакцией следователя, поэтому заметила, как он сощурил глаза и сжал челюсти. «То есть его слова там, в повозке, почти правда?» Как-то зло спросил он. «Нет», — встряла Эмма. «Элизабет давно отказала ему. Я нашла их в библиотеке, он её насильно удерживал. Хотела помочь, но сама угодила в ловушку». «Это так?» — снова посмотрел он на Бет. Она кивнула. «Мне стало душно в зале». Я решила немного отдохнуть на свежем воздухе. Пошла в библиотеку, потому что там есть большой балкон, а Роберт и его дружки, видимо, последовали за мной. — Как глупо с вашей стороны! — поджал губы следователь. — Это еще почему? — возмутилась Бет. — Это что, запрещено? Откуда я знала, что Роберт спустя три месяца после того, как я ему отказала, внезапно воспылает желанием мне отомстить? — Ладно, — смягчился Густав. — Вы вышли на балкон. Молодые люди пошли за вами. Что было дальше? «Я искала Элизабет и решила, что она может отдыхать на балконе в библиотеке», — соврала Эмма. Пошла за ней и оказалась захвачена. Потом один из них ушёл, чтобы подогнать экипаж к выходу для слуг, а когда вернулся, нас потащили прочь. Чтобы как-то подать сигнал бедствия, я была вынуждена применить магию, пока покаянно опустила голову Эмма. «Я готова нести за это заслуженное наказание». «О чем вы? Ваши похитители маги, а это значит, что закон о неприменении магии против человека к ним не подходит. К тому же это самозащита». «Но ведь и в первом случае самозащита», не выдержала Эмма. «В тот раз было ваше слово против слова человека, а сейчас у нас, во-первых, все маги, во-вторых, есть свидетельница, которая подтвердит, что вы действовали исключительно в рамках самозащиты. Правда, Элизабет?» «Разумеется», кивнула она. «Что случилось дальше?» Снова обратился он к ней. «Нас засунули в Ландо, и мы поехали, а дальше вы сами знаете», — закончила Бет. В это время Густав делал пометки. Потом он прочитал всё, что у него вышло, и девушки подписали показания. «Спасибо, вы свободны», — наконец сказал мейстер Агус. Когда студентки поднялись, Элизабет шепнула ими «Подожди меня одну минутку, ладно?» Так кивнула и вышла за дверь, не до конца её прикрыв. «Мейстер Агус!» Услышала она голос подруги. Что, Элизабет? откликнулся он, и Эмма услышала, как отодвинулся стул. Спасибо, что спасли нас. Вы уже благодарили меня. Не стоит, это моя работа. И только тихо спросила она. Я думал, что нет, но, наверное, мне просто показалось, отрезал он жёстко. Густав, месье Зберт, если вы всё для себя решили касательно вашей дальнейшей жизни, то я думаю, нам не о чём говорить. «Что ж, доброй ночи, мейстер Агус!» Так же сухо попрощалась она и вышла в тёмный коридор. «Всё в порядке?» – спросила Эмма. «Да, безусловно». Бет резким движением ладоней смахнула со щёк мокрые дорожки. «Я очень сильно устала». Эмма не стала лезть к ней с расспросами, они действительно утомились. Если Элизабет захочет, они обо всём поговорят завтра. А пока только снять с себя изрядно помятое платье, расплести волосы, И спать, спать, спать. Но как только Эмма оказалась одна в комнате, она не стала раздеваться, а, вытягивая шпильки из волос, позвала. «Генри!» Ответом ей послужила тишина. «Генри!» — сказала она громче. «Пожалуйста, появись. Неужели тебя здесь нет?» Эмма была уверена, что он будет ждать ее, чтобы обо всем расспросить, но призрак не откликался. С тяжелым сердцем она переоделась и легла в кровать. Несмотря на усталость и то, что перевалило уже давно за полночь, она не могла уснуть. Ворочалась сбоку бок, перекладывала подушку, то накрывалась, то раскрывалась. Ей не хватало призрака. Она уже привыкла засыпать под его голос. Привыкла ощущать, как он держит ее руку своей еле ощутимой ладонью. Эмма сделала еще несколько попыток позвать его, но никто не откликался. Может, он потратил сегодня все силы и теперь накапливает их, чтобы поговорить. Но в таком случае он может воспользоваться спиритической доской, ведь он мог двигать указатель даже когда был менее силен, чем сейчас. Она подхватилась и подбежала к столу, но указатель и не думал двигаться. Девушка подождала еще несколько минут, но потом все же легла в кровать. — Генри, мне так нужно с тобой поговорить! Прошептала она, перед тем, как ее все же сморил тяжелый сон. Наступило утро выходного дня. Сегодня Эмма не собиралась ехать домой. Она хотела хорошенько подготовиться к практическим занятиям, которые стояли завтра по расписанию. Элизабет с самого утра забрал взволнованный отец. Без постоянного присутствия Генри рядом, который изрядно ее отвлекал от занятий, она справилась гораздо быстрее и уже к полудню не знала, чем себя занять. «Почитать материал наперёд, что ли?» Эмма уже проштудировала все книги о призраках, которые принёс ей мейстер Агус, и ничего полезного там не нашла. У неё больше не осталось зацепок, чтобы выяснить, кем же был Генри при жизни. Он мог быть любым из родственников мейстера Стейтона или его слуг. Эмма вошла в свою комнату, села на кровать и наткнулась взглядом на лист бумаги, сложенный пополам. Она нахмурилась и раскрыла его. Аккуратными круглыми буквами Было написано послание. «Прости, но нам не следует дальше общаться. Я не смог тебя защитить. Тебе нужно найти живого человека, мужчину, который тебя полюбит, который сможет прийти на помощь в любой ситуации. Я вижу, что своим присутствием мешаю тебе строить личную жизнь. Засим больше не побеспокою. Целую тебя в последний раз, Генри». Эмма три раза перечитала короткие строки, прежде чем со злостью скомкала бумагу и кинула ее об стену. «Что ты такое пишешь, Генри?» — воскликнула она. «Я знаю, что ты здесь. Поговори со мной, слышишь?» Но он не отозвался. «Черт бы тебя побрал, Генри! Ты защитил меня! Ты кинул камнем в этого негодяя! Именно ты подсказал мне использовать магию, чтобы подать сигнал, Генри! Ну, пожалуйста! Прошу, поговори со мной!» Комната по-прежнему была тиха. Девушка кинулась на кровать и в отчаянии стала колотить подушку кулаками. Горячие капли стекали по щекам. «Трус! Понятно? Ты даже не смог сказать мне это всё сам! Написал на какой-то дурацкой бумажке! Трус!» Всхлипывала она, а потом решительно подошла к зеркалу, привела себя в порядок и, схватив пальто, быстро побежала вниз по лестнице. Она почти бегом добралась до ближайшей остановки Омнибуса, который почти сразу же подошёл и поехала в город. Она точно знала, куда едет, И чего хочет добиться. Салон Мейстрес Мори встретил Эмму такой же загадочной атмосферой, как и в прошлый раз. Только теперь хозяйка вышла к девушке сразу. Она выплыла из дыма от благовоний и тут же узнала гостью. «Ты с ним уже говорила?» – спросила она, не поздоровавшись. Эмма судорожно кивнула. «И что тебя снова привело в сию скромную обитель?» Мейстрес Мори медленно двигалась в клубах дыма, сама походя на призрак. А у Эммы от ароматов уже першила в горле. «Есть ли средства, чтобы воскресить призрака?» Без обиняков спросила она. На секунду у медиума расширились глаза. «Это не самая лучшая идея, девочка!» Покачала она головой, когда пришла в себя после такого вопроса. «Есть или нет?» «Есть!» — не стала юлить женщина. «Но вряд ли ты захочешь это делать!» «Я хочу! Я очень хочу!» Чуть ли не крикнула Эмма но море лишь печально покачало головой почему вы молчите эмма чувствовала что ее всю трясет от нетерпения потому что это очень сильная и очень темная магия некромантия магия крови не каждый ею владеет но я могу общаться с мертвыми есть вероятность что я смогу это сделать я не сомневаюсь в том что тебе доступна некромантия ведь чувствую в тебе тот же дар что и во мне «Ну так расскажите, как мне это сделать, пожалуйста!» Эмма подошла к медиуму ближе, но она продолжала медленно обходить ее по кругу, не меняя темп. «Ты все равно не сможешь этого сделать, девочка!» Печально произнесла она. «Почему?» «У тебя доброе сердце, я вижу это, а для обряда воскрешения понадобится человеческая жертва!» Эти слова кинжалами вонзились в виски Эммы. «Неужели по-другому никак?» Она свела брови к переносице. «А если принести в жертву какое-то большое животное, вроде коровы или коня?» «Ну, если ты хочешь, чтобы твой призрак вселился в животное, можешь, конечно, попытаться, но вряд ли что-то получится». «Почему?» — всё ещё не поняла Эмма. Хозяйка салона закончила бесконечное движение, села на подлокотник одного из мягких кресел, предназначенных для посетителей и, вздохнув, объяснила. «Когда ты проводишь обряд воскрешения духа, ему нужно человеческое тело. При этом сам человек выступает одновременно и в качестве жертвы, и в качестве нового тела для призрака. И есть еще одно важное условие». Но Эмма уже не слушала. В голове пчелами роились мысли. Теперь она все поняла и без сил опустилась в соседнее кресло. Ее безумная идея потерпела полный крах. На убийство она не пойдет даже ради Генри. На девушку накатила ужасная усталость. Хотелось уснуть прямо здесь и никогда не просыпаться. «Он тебе настолько дорог?» Тихо, почти шепотом спросила Мори. Студентка только кивнула и прикрыла глаза, чтобы спрятать предательские слезы. Она услышала, как женщина поднялась с места и куда-то ушла. Прошло не менее десяти минут, прежде чем Эмма снова услышала ее легкую поступь. «Держи!» — протянула медиум ей тонкую книгу в черном кожаном переплете. «Что это?» — она взяла книгу. «Здесь содержатся заклинания, которые связаны с мертвыми. Многие из них опасны, тем более если ты еще не опытная ведьма. Но есть одно, которое поможет тебе. О чем вы?» Медиум раскрыла книгу на одной из страниц. «Вот, прочти его рядом с призраком, и сможешь видеть того, а не только слышать». «Вы... вы отдаете мне эту книгу?» «А что тебя так удивляет?» — спросила она, улыбаясь. «Она наверняка единственная в своем роде». «Ты права, но я знаю все заклинания из нее наизусть». А за всю мою долгую жизнь ты первая, кто имеет такой же дар, как у меня. Надеюсь, ты будешь использовать ее только во благо». «Сколько я вам за нее должна?» — поднялась Эмма. «Она досталась мне бесплатно, и также я отдаю ее тебе». «Вы уверены?» Все еще не могла поверить в это Эмма, но в этот момент колокольчик на двери зазвенел, возвещая о новом посетителе. «Заходи ко мне иногда» кивнула медиум и пошла навстречу клиенту. Когда Эмма добралась до поместья, на улице уже стояли сумерки. Она зашла внутрь, почти нос к носу столкнувшись с Элизабет. Видимо, та тоже только что зашла. «Что хотел твой отец?» — сразу спросила девушка подругу. «Его чуть удар не схватил, когда ему доложили о том, что меня похитили», — вздохнула она. «Бедный мой папочка! Успокоила его, рассказала, как все произошло». «Они сейчас с мейстером Коствином, отцом Роберта, ведут переговоры. Не знаю, чем всё закончится, но, надеюсь, этого подонка посадят». На одном дыхании выпалила Бет. «Не забывай, что мейстер Коствин – министр финансов», – напомнила Эмма. «А мой отец – советник премьер-министра, если уж на то пошло», – воскликнула Элизабет, когда они поднялись по лестнице и попали в крыло, в котором находились их спальни. «Но правосудие в этой стране должно же что-то значить. Ты ведь выступишь на суде, Эмма». — серьезно спросила она. — Разумеется, — успокоила ее сокурсница. — Только чуют мое сердце, до суда дело не доведут. — Мы это еще посмотрим. Бет погрозила в коридор, освещенный магическими лампами, кулаком. — Зайдешь ко мне? — Прости, я еще не подготовилась к завтрашним занятиям, — соврала собеседница, чтобы скорее оказаться у себя в комнате. — А куда ты ездила? — опомнилась подруга. Эмма на секунду замешкалась. С братом встречалась в городе, Снова сказала она неправду, чувствуя, как её начинает донимать совесть. Элизабет лишь кивнула, принимая к сведению этот факт, и зевнула. «А я тогда спать. Устала?» «Доброй ночи», — улыбнулась Эмма и скрылась у себя в комнате. Там она ещё раз попыталась позвать призрак, но никто ей не ответил. Тогда она сняла пальто и кинула его на стул, от нетерпения даже не повесив на плечики. Быстро стянула с себя ботинки и плюхнулась на кровать, одновременно с этим вытаскивая из редигюля небольшую книгу. Она открыла первую страницу и внимательно вчиталась. К счастью, всё было написано на её родном языке, хотя и на устарелом. Она не понимала некоторых символов, но в целом смысл оказался понятен. Ведьма просматривала страницу за страницей, понимая, что это всё не то, что ей сейчас надо. Сердце застучало быстрее, когда она дошла до ритуала воскрешения. Вернее, переселение призрака в тело другого человека. Как и сказала медиум, для этого нужно было убить. И не просто а бы кого. Эмма внимательно прочитала весь ход обряда, при этом строки заклинания намертво впечатывались в ее память. Было одно условие, выполнить которое не представлялось возможным. Да и Генри на это не согласился бы. Он слишком благороден для этого. Наконец, она дошла до заклинания видимости. Оно могло сработать только у мага с ее даром. Не особо надеясь на то, что Генри сейчас здесь, она произнесла нужные слова. Хотя, по-хорошему, сперва требовалось произнести заклинание призыва призрака, которое она тоже нашла в книге. Но стоило ей закончить говорить, как она увидела полупрозрачный силуэт, сидящий на стуле за ее письменным столом. Он не двигался, просто замер в одном положении, наблюдая за ней. Эмма аккуратно поднялась, не сводя с него глаз, и начала приближаться. Силуэт тоже поднялся во весь рост. Он оказался значительно выше нее. Она не видела его лица, вернее, видела, но как будто сквозь вуаль. Он был одет в темно-синий костюм, который, судя по пошиву, уже лет пятьдесят как вышел из моды. Волосы у призрака были темные и немного вьющиеся, они почти доставали до плеч. Эмма так внимательно вглядывалась в Генри, что тот не выдержал. Эмма — спросил он еле слышно. Если бы она так внимательно не смотрела на него, то даже не поняла бы, что её кто-то позвал. — Генри! Она подошла к нему на расстоянии руки и, протянув её, почти коснулась его лица, не решаясь тронуть видение. — Ты правда меня видишь? Он смотрел на неё с таким изумлением, что девушка улыбнулась. — Правда, я нашла специальное заклинание. Она видела, что он уже поднял руку, чтобы коснуться её, но тут же беспомощно опустил. «Это неправильно. Ты ведь сама понимаешь. Я... Генри, я просто очень хочу тебя обнять». Эти слова сами слетели с губ. Она даже не знала, что произнесет их. «Я тоже милая», — грустно прошептал он, и все же коснулся ее щеки. Она ощутила это как легчайшее прикосновение к крыльев бабочки. «Но это невозможно». По щеке девушки покатилась слезинка, одна единственная. Она не стала её смахивать, продолжая неотрывно смотреть в его глаза. Кого-то он ей смутно напоминал, но вот кого же? «В этой книге...» Эмма взяла себя в руки и подошла к кровати. «Есть одно заклинание». Она раскрыла её на нужной странице и показала призраку. Он внимательно вчитался, а потом отшатнулся от неё. «Нет, Эмма, даже не думай об этом». Я не смог бы лишить кого-то жизни, чтобы снова обрести тело, тем более...» «Нет, конечно, я так не думаю!» Перебила она его и смутилась, обреченно захлопнув книгу. «Я просто...» Она не нашла нужных слов и опустилась на кровать, закрыв лицо руками. Через секунду она почувствовала, как на ее плечи легли призрачные руки. «Пойми, милая, я не могу больше отнимать твое время», — шептал он. Звук раздавался как будто бы сразу отовсюду. «Я хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы вышла замуж, родила ребёнка и лишилась магии», вздохнула Эмма, понимая всю тщетность своих желаний относительно этого мужчины, который давно и бесповоротно мёртв. «Насколько я помню, создание защитных амулетов на этот случай входит в вашу программу. Но всё равно, Генри, мне не нужен другой, я...» Она набрала в грудь больше воздуха и зажмурилась. «Я люблю тебя!» «Пожалуйста, Эмма, прошу, не рви мне душу. Кажется, только она у меня и осталась». Эмму даже стала мутить от переживаний. Она глубоко и медленно дышала, чтобы снять приступ тошноты. Он не сказал о взаимности, ни словом не обмолвился. Голова кружилась от избытка эмоций, в глазах потемнело. Генри заговорил, но в ушах звенело, она не расслышала откинулась на подушке, понимая, что теряет сознание. Эмма словно спала, но вместе с тем понимала, что это не совсем так. На неё будто положили тяжёлое одеяло, не пошевелиться. Перед глазами мелькали образы сны. Поместья, преподаватели, предметы, которые её окружали. Они вертелись всё быстрее и быстрее, пока не возник ректор. Он протягивал к ней руку и звал её. Эмма с трудом разлепила глаза, и поняла, что это все же был сон, потому что мейстра Стейтона в ее комнате, разумеется, не оказалась. Это Генри касался ее, встревоженно глядя. Конечно, беспокойство на его лице дорисовало уже ее воображение, потому что она не видела его настолько четко. Но вот голос действительно звучал не на шутку напуганным. «Эмма, что с тобой?» «Не знаю», – растерянно произнесла девушка, озираясь по сторонам. «Я как будто уснула?» Она сама была не до конца в этом уверена. Голова гудела, призрак двоился в глазах. «Эмма, тебе нужно к врачу, это обморок», — строго сказал Генри. «Просто уже очень поздно. Знаешь, я, наверное, лягу спать». Не дождавшись ответа, она снова опустила голову на подушку и в тот же миг провалилась в темноту. На этот раз без сновидений. Однако утром не смогла проснуться, как обычно. Веки склеились между собой. Когда в комнату постучала Элизабет, Эмма все еще лежала в кровати. «Эм, мы на занятия опоздаем!» — говорила она за дверью. Девушка лишь что-то неразборчиво промычала. «Ты что, спишь до сих пор?» — возмутилась подруга. «Эм, уже без пяти девять!» Студентка все-таки силой воли заставила себя смахнуть одеяло и подняться. О том, чтобы заправлять кровать, речи уже не шло. Она влезла в платье, наскоро расчесала волосы и собрала в обычный конский хвост, хотя всегда делала что-то более сложное. И, схватив нужный учебник, открыла дверь, намереваясь по дороге в класс заскочить ещё в уборную. «Что с тобой?» – сощурилась Бет. «Всю ночь не спала, что ли? Опять твой призрак появился?» Она закидывала её вопросами, а Эмма ни на что не могла ответить, потому что просто не имела сил. «Всё в порядке, давай потом поговорим», – отмахнулась она. К началу занятий она опоздала, но так как в травоведении Эмма уже понимала довольно неплохо, госпожа Брей ее не наказала. Она села на свое место и просидела без единого движения все время. Бет странно на нее посматривала, но больше расспросами не донимала. А вечером, когда большинство студенток и готовилось в библиотеке к следующему учебному дню, Эмма сразу пошла к себе и закрылась там. После обеда силы немного пришли в норму, но Эмме все равно хотелось лежать. Что она и сделала, взяв заветную книгу, которую спрятала под подушку. Не всё она ещё успела просмотреть в первый раз, но сейчас читать не стала, а вместо этого тихонько позвала. «Генри? Я здесь». В этот раз призрак не упрямился и сразу же отозвался. Эмма ещё раз прочитала заклинание видимости, и Генри возник прямо перед ней. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, всё в порядке, только устала», — улыбнулась ведьма. «Нам нужно поговорить», — сказал Генри. И что-то такое было в его тоне, что заставило девушку сесть. Сердце тревожно забилось. «О чем?» «Ты должна меня упокоить». «Я что?» «Последняя страница книги. Прочти». Дрожащими пальцами она открыла кожаный переплет и нашла нужное место. «Но... но здесь написано, что ты сам можешь упокоиться, если простишь своего убийцу». И еще тут говорится, что призраками становятся только умершие не своей смертью люди. Я ведь совершенно ничего не помню. Как могу кого-то простить?» Немного раздраженно заметил он. «Читай дальше». Эмма пробежала глазами по строкам. «Нет, Генри, я не могу этого сделать». Он подплыл ближе и сел рядом, положив на ее ладонь свою прозрачную руку. Больше всего на свете она хотела бы сжать ее и почувствовать крепкую мужскую руку но прекрасно понимала, что если сделает это, то ощутит пустоту. «Милая, милая Эмма», — он сказал это и надолго замолчал, — «да, я хочу, чтобы ты нашла себе хорошего мужчину, который сделает тебя счастливой, и не хочу, чтобы тратила на меня время. Но не только по этой причине я прошу тебя упокоить меня. Я здесь, как в темнице, очень благодарен небесам за то, что в моей... Э, -э ни жизни появилась ты, единственный лучик света, но все же ты из фоклей, мои единственные собеседники, и я не могу покинуть это поместье, как не пытался. Эмма слушала исповедь, затаив дыхание. Что бы ни ждало меня там, он поднял глаза вверх. Это будет лучше вот такого странного существования. Но ты становишься сильнее с каждым днем, — Попробовала привести последний аргумент его собеседница «Да, не собирался отнекиваться Генри. Но и живым мне не стать, каким бы сильным я ни был». Они надолго замолчали, каждый думал о своем. «Прости», — наконец заговорила Эмма. «Это очень эгоистично с моей стороны просить тебя остаться. И я ведь не смогу жить в этом доме постоянно». «Ты упокоишь меня?» — тихо уточнил Генри. Она ничего не ответила, не смогла. Горло сдавил спазм. Короткий кивок возвестил ему о том, что она согласна. «Сейчас. Сделай это сейчас, пока я не передумал». Она снова кивнула. Сделала глубокий вдох и снова посмотрела в книгу. Для этого заклинания, кроме ее собственной силы, ей ничего дополнительно не требовалось. Не нужно было долго готовиться, только настроиться на определенный призрак и сказать несколько слов. Но как же трудно отпускать того, кто занял так много места в сердце. За свою жизнь Эмма ни разу не влюблялась, и сейчас не понимала, что делать, чтобы унять ту боль, которая терзала грудь при мысли о том, что он покинет ее прямо сейчас. Эмма поднялась на ноги и встала напротив Генри. Он смотрел на нее сверху вниз со смесью надежды и нежности. «Закрой глаза», — попросил он. Она сделала, как он сказал. И всё повторилось, как в тот раз, во время бала. Её губ как будто коснулся лепесток цветка. «Прости меня, если чем-то обидел. Если там, где я окажусь, буду самим собой, то никогда тебя не забуду», — прошептал он ей в самые губы. Эмма даже как будто чувствовала его призрачное дыхание на коже. Но этого не могло быть, призраки не дышат. По её щекам поползли две горячие капли. «Давай, Эмма, медли «Иначе боюсь, что не смогу тебя отпустить». Она поморгала, чтобы убрать пелену слёз и нашла взглядом уже ненавистную ей книгу. Взяла её в руки и, посмотрев на Генри, чётко и громко произнесла первое слово заклинания. «Эмма!» — вдруг заколотили в дверь. «Эмма, открой! Я знаю, что ты здесь! Слышала твой голос!» Элизабет, наверное, никогда в жизни Эмма так ничему не радовалась, как к приходу подруги в этот момент. Они получили отсрочку можно не отправлять Генри в небытие прямо сейчас». «Эмма!» — крикнул призрак, когда она кинулась к двери. «Закончи обряд». «Не сегодня», — прошептала она. «Я обещаю, что сделаю это, но, пожалуйста, дай мне немного времени». «О нет, она чуть не отправила его на тот свет окончательно». Только что это казалось вполне возможным, и вот она уже чётко осознавала, что чуть не совершила огромную ошибку, о которой потом жалела бы всю оставшуюся жизнь». «Эм, скорее, там к нам целая делегация приехала!» — кричала Бет. Ведьма открыла замок. «Что произошло? Кто приехал?» «Мой папа ждёт вместе с отцом Роберта, им самим и его дружками, которые нас похитили». «И зачем они здесь?» — подняла брови девушка. «Что-то я не горю желанием их видеть». Элизабет пожала плечами и потащила подругу в сторону кабинета мейстера Стейтона. «Почему мы идём к ректору?» «Они ждут нас там». Меньше минуты им понадобилось на то, чтобы добраться до нужной двери. Бет набрала в грудь побольше воздуха, будто собиралась нырять в воду, и толкнула дверь в кабинет. Там было непривычно многолюдно. Специально для гостей поставили несколько дополнительных кресел. Мужчины сидели, но при виде студенток все как по команде поднялись. «Мейстрес Берт, мейстрес Норм, добрый вечер!» Поприветствовал их ректор, который, очевидно, сейчас выступал в качестве нейтральной стороны, хотя и грозился добиться исключения Роберта из колледжа, где тот учился. стейтон кивнула Элизабет. «Отец!» — короткая улыбка невысокому лысеющему мужчине с солидным животиком. «Мейстер Коствин?» — еще один короткий кивок. «Мейстер Агус?» — на этот раз она даже не кивнула, просто обозначила, что знает о его присутствии. А троих молодых людей она вообще предпочла не заметить. Хотя синяки под глазами и опухший нос Роберта выделял его среди остальных. «Добрый вечер!» — более нейтрально поздоровалась Эмма сразу со всеми прошу мэйстрас ректор указал на свободное кресло когда они сели мужчины тоже заняли места элизабет посмотрел на неё отец несостоявшегося жениха роберт приехал к вам чтобы попросить прощения за свой некрасивый поступок некрасивый поступок эти трое похитили их и чуть не сотворили неизвестно что а мейстер косвен называет это так мягко некрасивый поступок это место в омнибусе бабушки не уступить а это ужасное злодеяние это преступление Так думала Эмма, оглядывая по очереди всех собравшихся. Но здесь, похоже, играли по другим правилам. «Что ж», — Элизабет демонстративно не смотрела на Роберта. «Пускай попробует». Коствин-старший так глянул на сына, что тот подскочил с места и направился к Элизабет. Та поднялась с кресла, очевидно, чтобы не смотреть на него снизу вверх. «Мейстрес Берт, Элизабет». Он быстро глянул на неё и опустил глаза. «Я прошу простить мне этот дерзкий и неуместный поступок. Это было недопустимо, и такого больше никогда не повторится». Девушка посмотрела на представителей старшего поколения. «И что это значит? Если я его прощу, то до суда дело не дойдет?» Она скрестила руки на груди. «Элизабет!» Тут уж поднялся и отец хулигана и направился в ее сторону. «Пойми, это была ошибка, которую он больше никогда не повторит. Он все понял и осознал». «Не стоит рушить Роберту жизнь за одну промашку». «И не стоит портить вашу репутацию, так, мистер-министр?» — сощурилась она. «Не буду лукавить, и это тоже», — согласился тот. «Но вы же с ним так хорошо ладили, что могло пойти не так». Элизабет расхохоталась, все взгляды устремились на неё. А Густав вообще с самого начала не спускал с неё глаз. «Вы меня, конечно, простите, мистер Коствин, но мы с вашим сыном никогда не ладили» а мне казалось, все идет к свадьбе». На этих словах отца, будто по условной команде, Коствин-младший прочистил горло. бет посмотрела в его сторону. Он вытащил из кармана небольшую коробочку, обитую бархатом, и, раскрыв ее, встал перед студенткой на одно колено. «Элизабет, давай забудем все недоразумения. Окажи мне честь и стань моей женой». Взгляд Эммы невольно метнулся на следователя. От его лица отлила кровь. Он стоял, вытянувшись струной, и сжимал руки в кулаки. Сама же Бет долго смотрела на настойчивого жениха, а потом перевела глаза на его отца. «Вы все издеваетесь?» — нервно хохотнула она. «Дочь, но Роберт действительно отличная пара для тебя. Лучшей партии нам и не найти». «Нет, ни за что. Какой брак, Роберт? Ты похитил меня и вел себя недостойно мужчины». «Я ведь уже извинился». Повысил голос молодой человек, поднявшись на ноги, и это сразу выдало в нём то, что он и не думал раскаиваться в содеянном. «А я тебя не извинила!» Эмма с интересом поглядывала то на одного, то на второго участника спора. А вот Густав заметно оживился. Он с откровенной насмешкой смотрел на Роберта. «Давайте успокоимся!» — возвысил голос Коствин-старший. и «Если ты, Элизабет, не хочешь замуж за Роберта, тебя никто винить не будет». «Предлагаю просто забыть обо всём и жить дальше». «Дочь, можно тебя на секундочку?» Мейстер Берт взял под руку Бетт и отвёл подальше. Но Эмма находилась к ним ближе всех и поэтому расслышала шёпот. «Бетти, министр финансов, серьёзный противник. Я очень не хотел бы иметь такого врага у себя за спиной». «Папа, ты понимаешь, что его сынок меня чуть не обесчестил, и жениться он вовсе не собирался в тот момент?» — Я всё понимаю и буду за ним приглядывать. Я даю тебе слово. Он больше никому не причинит вреда. Только давай решим вопрос мирным путём. — Ладно, но у меня есть условия. «О чем — О чём ты? — насторожился советник премьер-министра, наверняка помня о вздорном нраве дочери. — Ты не будешь больше искать мне мужа и не станешь препятствовать моей карьере. — Неужели ты до сих пор не выкинула из головы эту глупость? — Папа! — Ладно, хорошо, договорились. — Вот и славненько. Сладко улыбнулась Элизабет и подошла к Коствинам. «Роберт, я прощаю тебя, но не только я в тот вечер пострадала». Бет посмотрела в сторону Эммы. «Ей тоже нужно принести извинения». Естественно, припираться никто не стал. И еще несколько минут все молодые люди, которые участвовали в похищении, пристыженно извинялись перед обеими девушками. Разумеется, они понимали, что на кону стоят их карьеры и даже свобода. Часы внизу пробили восемь раз. Гости сразу же засобирались. Ректор пошел провожать их, а студентки остались с преподавателем основ магической самозащиты. «Вы молодец, Элизабет!» Вдруг улыбнулся Густав, хотя Эмма думала, что между ними царит некоторая напряженность. «Думаете, я все равно не смогла бы довести это до суда?» Она пронзительно посмотрела ему в глаза. Он пожал плечами. «С вашим характером, думаю, не только довели бы, но и выиграли этот суд. Однако...» «Я все понимаю. Мой отец, как и отец Роберта, большие политики». Их противостояние на таком уровне могло бы затронуть всю страну. Не хотелось бы стать яблоком раздора в этом случае». «Вы поступили мудро», — заметил мужчина. «Почему я слышу в вашем тонике какое-то «но»?» «Но я все равно очень хотел бы видеть его за решеткой», — хохотнул следователь. «Профдеформация — вещь серьезная», — заметила Элизабет, и они втроем засмеялись. «Доброй ночи, мейстрес», — кивнул Густав обеим студенткам и вышел из кабинета. Девушки вышли следом. Эмма почувствовала, что вместе с этим разговором между Бет и Густавом словно рухнула какая-то стена недосказанности.